Глава пятая м, м м проснулся я. И первая мысль, которая пришла мне в голову, была «Не хочу школу». Дурацкий мир, где приходится учиться до 18 лет. В школе. А потом еще и университет, но там будет гораздо проще. Практически глава рода. Но в школу идти будь любезен. Влияние, мать его, распространяй. Еще вчера условно с врагами воевала, сегодня в школу. Что за сюр? Я что, в аниме попал? Так я не обычный японский школьник. Я в любви к школе не замечен. Блин. Душ, переодевание, завтрак за общим столом. А Тарашики, как всегда, спокойно и величественно. Эрна с Рахой сонные, а Казуки неприлично радостен и воодушевлен. «Казуки», — произнес я, не донеся кусок рыбы до рта, — «а ты чего такой веселый?» «Так школа же!» — ответил он слегка удивленно. «Оу! И что в этом хорошего?» — скривился я, таки закинув в рот рыбу. «Тренировок в два раза меньше!» — закончил он, притихнув. «Дошло до парня, что на волне своего настроения количество тренировок я могу ему и увеличить». Эрна тоже посмотрела в мою сторону, видимо, по тону жениха почувствовал, что ему может сейчас достаться. «Счастливый ты человек, козуки!» — вздохнул я. И все. «Думаете, все так просто, малыши?» «Э, нет. Поволнуйтесь, денек, а вечером я решу, что с вами делать. Хотя ладно, Эрна тут ни при чем. Впрочем, от вечернего настроения будет зависеть. Эх, ну и сволочное же все-таки человек-существо. Только подумал о том, что могу сделать неприятно другому, и сразу на душе светлее стало. Ну а сразу после завтрака я отправился в школу, на себе почувствовав все то, что испытывают те, кто добирается до Докисюро на машине. Пробки. Хоть на вертолете до школы добирайся, жаль, это будет выглядеть слишком вызывающе. Друзей я встретил у ворот школы. После возвращения из Малайзии я ни с кем из них не виделся, ограничившись телефонными звонками. Уж слишком загруженные дни выдались. Тем не менее, надо бы это исправить. Все же в школе я теперь не могу встретиться со всеми. Те же Анеку и Туримазу школу закончили. Райдон, Тойотоми, Вакия, Мамио и Мизуки улыбались, дожидаясь, когда я приближусь. «Рад вас видеть, ребята», — произнес я, подойдя к ним. «Наконец-то ты полноценно вернулся», — протянул мне руку Тойо Томми. «А я рад, что ты не забросил школу», — заявил Райдон. «Без тебя чуть скучнее обычного». «Предвкушаю учебу в одном классе», — ухмыльнулся Вакия. «Это да, мы ж теперь в одном классе. Интересно, это случайность или Кента подсуетился? Наверное, первое. Все-таки Кенте должно быть плевать на такие вещи. Разве что Мизуки мог со мной свести, но, опять же, зачем?» «Я тоже рада», — начала Мизуки, но резко замолчала, нахмурившись. «Хотя нет. Великая Рыжая в возмущении. Наглец Аматыру вернулся домой тысячу лет назад, а видимся мы только сейчас. Нечестно. А еще Великая Рыжая хотела наброситься на наглеца и затискать, но она же возмущена и не может этого сделать. бесит А ну гладь меня и утешай!» — притопнула она ногой. Ты мне чем-то Идзивару напоминаешь. Протянул я руку к ее голове. Я сильней, выдала она неожиданно. Кошак читер, а я великолепна. Даже шутить по этому поводу не хочется. Кошак реально читер. У меня вообще в последнее время стойкое уважение к Мизуке, который уже пару лет умудряется воевать с ним и при этом не залечивать после каждого столкновения сотни царапин. Видимо, жалеет ее Идзивару. Первый школьный день не подразумевает уроков. Сначала все собираются в актовом зале, где представители школы и учеников читают речь, потом почти то же самое, но уже в классе от классного руководителя. Далее выбор старосты. Так как учеников в классе каждый год перетасовывают, это вынужденная мера. В нашем случае опять выбрали Каэда, Милаху в очках из рода Имубе. Она, как мне позже рассказывали, и во втором классе загремела на эту должность. Ну а потом свободное время для знакомства первогодков с одноклассниками и школой. А остальные ученики занимаются клубами, привлекая в них новичков, ну или еще чем. Клуб разведки подобным не заморачивался, так что мы были свободны. А вот Мизуки с Райдоном пришлось бежать к своим единомышленникам. «Ты домой?» — спросил Тойо Томи, когда мы вышли из класса. «Ага», — вздохнул я, — «дел навалом». «Как и всегда», — усмехнулся Вакия. «Может, заглянем в клубную комнату?» — спросил Мамио. «Ну, обозначим присутствие вроде как». «Не, ребят, мне правда идти надо», — покачал я головой. «В выходные постараюсь выкроить время. Сходим куда-нибудь. Вы ведь будете свободны?» «У меня ничего не запланировано», — пожал плечами ваки «Еще не знаю, но постараюсь», — кивнул Тойо Томми. «Я буду свободен», — произнес Мамио. «Ну и отлично», — улыбнулся я. «Мне тоже нужен будет денек отдыха». По возвращении домой я первым делом направился в душ, а когда вышел из него, служанка передала просьбу от Тарашеке зайти к ней. Старушку нашел в ее кабинете, где она внимательно что-то разглядывала на экране монитора, активно вертя и щелкая мышью. «О, — подняла она взгляд. — Ты вовремя. Подойди-ка. Подойдя, пристроился чуть левее нее, чтобы было удобнее смотреть на то, что она хочет мне показать. а экран показывал не иное, как интерактивную карту мира, по которой была раскидана россыпь пиктограмм. «И что ты с ней сделала?» — спросил я, имея в виду оцифрованную карту древних. «Слегка ее доработала», — ответила Атарашеки. «Как ты можешь заметить, очертания континентов вполне себе современные». Пришлось поработать, но нам удалось соотнести метки артефакта с ныне существующими координатами, так что все должно быть более-менее точно. Заодно перевели все на наш язык. Оказывается, хранилище на горе Фудзи — что иное, как лаборатория древних. «Покажи-ка мне хранилище у рюкю попросил я ее. Но в какой-то момент, когда она, покрутив глобус, начала увеличивать масштаб, остановил. «Стой! Подожди! Ну-ка, Филиппину увеличь!» о Что это за значок?» «Недействующий объект», — ответила она. «То есть он был заброшен еще во времена древних?» «Это даже лучше», — улыбнулся я. «Следы присутствия есть, но никому ничего не достанется». «Что ты опять задумал?» — повернула она ко мне голову, нахмурившись. «Я еще не отказался от планов отомстить Филиппинам», — бросил я на нее взгляд, после чего вернулся к монитору. «Еще не знаю, как буду использовать данную информацию, но уж точно найду ей применение». «Почему артефакт не показал эту метку?» «Он показал», — повернулась она к монитору. «Просто там значок очень маленький, вот мы сразу и не заметили. Я проверила, оказывается, недействующих объектов древних по всему миру полно. Уж не знаю, что там произошло, но их действительно много». «Боги уничтожили», — пробормотал я, наклоняясь вперед и забирая у нее мышку. «Боги?» — удивилась Атарашики. «Древние и боги воевали», — ответил я, не отвлекаясь от монитора. «Сомневаюсь, что столько объектов древних разрушили Атланты. Они все же были людьми. Смотри, у Западной Малайзии целых два действующих объекта. Да подожди ты! Боги воевали с древними?» — не сдавалась Атарашики. «Я ничего об этом не знаю», — посмотрел я на нее. «Просто Эдсу поделилась одной из теорий ученых». «Ясно», — вздохнула она. «Жаль. Интересная тема. Надо бы уточнить». «Ладно», — выпрямился я. «Программу можно установить на смартфон?» «Нет», — ответила Атарашики, возвращая мышку себе. «Этим никто не занимался». Тогда скажи кому-нибудь, пусть и на моем компе обновят, — попросил я ее. Посмотрю потом подробнее. Держи, сам все сделаешь, — ухмыльнулась она, протягивая мне флешку. Оставшийся день я потратил на Шиду Тимору, где обсуждали много чего, но дольше всего рекламу онсенов Рода, операционку для мобильных и магазин мобильных приложений. Последнее было легко открыть, но вот как сделать так, чтобы он не загнулся в самом начале? Свою мобильную операционную систему мы продолжали разрабатывать, но дело это очень не небыстрое, так что пока мы решили купить уже готовую. Только вот проблема в чем. На территории Японии были в ходу две мобильные операционки, и обе так или иначе принадлежали роду Бито из клана Памью и имперскому роду Тода. С первыми у меня отношения туда-сюда, а вторые – вассалы Тайра, и у них все слишком хорошо идет, чтобы мое предложение их заинтересовало. Но договариваться надо. Пусть если и не о покупке, то хотя бы о сотрудничестве. На следующий день в медиапространстве страны появилась новость о завершении семьей Шмидт ритуала подтверждения чести. Поздравляли героев, сумевших совершить невероятное. Поначалу я посчитал, что пик Шумихи пропустил, сидя за партой, но, как выяснилось, все только начиналось. Слишком многие хотели пропиариться на этой теме. А тут еще и известная мне журналистка стала светиться на телеканалах, ненавязчиво рекламируя свой будущий документальный фильм, что подогревало интерес публики. К аристократам, связанным с этой темой, не лезли, а вот Шмидтам, пока они еще простолюдины, досталось очень много внимания. Причем журналисты обходили момент с захватом земель соседнего государства, напирая на ритуал. После официального объявления об окончании ритуала домой стали возвращаться участвовавшие в нем бойцы. Их возвращение было подготовлено заранее, все-таки сам ритуал закончился несколько раньше, и время на подготовку было. Да и не все они возвращались, все-таки часть из них должна была обозначить наше присутствие в бывшей уже провинции Малайзии. «Моя база за городом вновь наполнилась жизнью». Сотни бойцов и члены их семей заполонили не такую уж, как оказалось, большую базу. Вернулась и часть техники. Небольшая, так как что-то должно было остаться, а что-то уйти воюющим малайцам. Но два десятка МД с группой техников во главе с Боковым еще сильнее уплотнили находящихся на базе бойцов. С шагоходами вернулись и пилоты. Пока что лишь члены клуба «Мина» с ним во главе. К слову, Кудзио добился своих целей и, насколько я знаю, подписал аж пять контрактов на поставку своих сверхтяжелых МД. Впрочем, распространяющаяся слава о новых шагоходах Кудзио вполне заслужена. Машинки у них получились на загляденье. Ни одну так и не вывели из строя окончательно. Для меня же окончание ритуала означало прибавление работы. Людей в слуги принять надо. Границу земель официально закрепить надо. А это очень много бумажной мороки. Начать обустраивать свои земли тоже надо. А это еще больше бумажной мороки плюс деловые визиты. Про пришедшие в один день несколько сотен поздравлений можно и не говорить. Но я скажу. Их ведь нельзя просто выкинуть. Необходимо разобрать и ответить. Большей частью ими займется секретариат. Но ведь кому-то надо и живой ответ дать, а не канцелярскую отписку. А тут еще и школа. Времени не было даже на сон. Приходилось гнать старуху спать, а самому продолжать работать. Впрочем, я не упускал случая по утрам бросить на Атарашики укоризненный взгляд и поправить школьную форму. — Не, но я так коньки отброшу, — произнес я, откидывая конверт с поздравлением в сторону. — Не отбросишь, — ответила Атарашики, читая одно из писем. — Казуки, подтверди. — посмотрел я на него. — Не отбросите, Синдзи-сан, — бросил он, как и Атарашики, от не отрываясь от письма. — Верно. — Осталось немного, Синдзи-сан, но хоть она посмотрела на меня. — Но вот нахрена я вам здесь? — спросил я, беря следующее письмо. — Дабы на своем примере показывать нам, насколько нытики жалкие, — ответила Атарашики, от кидая письмо с конвертом в кучу таких же. В отличие от нее, кстати, у Казуки и Эрны все конверты были сложены аккуратными стопками. Тут из-за косяка двери показался и Дзивару. «О, усатый! Айда к нам!» — похлопал я по колену. На что он оглядел на всех и, развернувшись, ушел обратно. Я даже говорить ничего не стал. Не хотелось. Просто тяжко вздохнул. «Никто меня не понимает, никто не любит». Брандт и тот полчаса как свалил. На загородную базу я прибыл лишь с одной целью — прием в слуги рода. Но первым делом я должен заняться, как ни странно, не вернувшимися из Малайзии бойцами. Всего за время войны погибло не так уж и много моих людей, если учитывать общие потери Альянса. Всего 367 человек из 1405. Из них всего 270 человек были семейными. 270 опор, что потеряли 1017 женщин и детей. 10 сотен человек, про которых большинство других аристократов просто забыли бы. И, думается мне, они об этом догадываются, так что я даже представлять себе не хочу, что чувствовали родственники погибших, когда узнали о смерти своих сыновей, мужей и отцов. И кем бы я был, если бы действительно забыл о них? Кояма, которые кинули внуков Фантика? Я обещал, что позабочусь о семьях, и я позабочусь. Выйдя на трибуну, сколоченную на скорую руку, подошел к микрофону и окинул взглядом толпу стариков, женщин и детей напротив меня. Просто толпа, стоящая без какой-либо системы. За ней в некотором удалении стояли ровные коробочки вернувшихся из Малайзии бойцов. «Ваши дети, мужья, братья, отцы отдали мне второе по важности, что у них было», начал я вещать по-русски. «Они отдали мне свою жизнь. Умерли, отстаивая интересы моего рода». «Должно ли это вас успокоить?» «Конечно, нет». Вы потеряли самых близких, никакая пафосная чушь не заменит вам их. И тем не менее они мертвы. Мне жаль, что я не гений, который ведет войны без потерь. Мне действительно жаль, что я потерял людей, доверивших мне все. Да, я не смог сохранить их жизни. Но после них осталось еще кое-что, о чем я обязан позаботиться. Это вы. Те, кого они ценили выше своей жизни. Те, кто является лицом и наследием их славных дел. Они, сражавшиеся до самого конца, не сделавшие ни шагу назад, воплощенная храбрость и честь. И я, аматеру Синзи, говорю во всеуслышание. Они доказали, что вы достойны стать частью любого рода. Что вы не посрамите их память. доказали не только мне, но и всем способным видеть. Ваши дальнейшие действия зависят только от вас. Но что бы вы ни выбрали, я помогу вам. Тем не менее, я хочу, чтобы вы знали, род Аматеру примет любого из вас. Но помните и вы. Род, любой род не приемлет компромиссов. Я заберу все. и вашу жизнь. и вашу честь, и вашу гордость. Как и ваши проблемы, ваши переживания, вашу ненависть. Будущее рода станет вашим будущим. Достижения рода станут вашими достижениями. Величие рода станет вашим величием. Времени на раздумье у вас год. Останетесь ли вы со мной или найдете свой путь, решать вам. Я в любом случае помогу. Но конкретно сегодня я свободен весь остаток дня, если кто-то решится принести клятву верности, я буду ждать его. Время на раздумья не взял никто. Следующие шесть часов я сидел в приемном зале штаба и принимал клятвы у групп по 25-30 человек. Приходили вместе с детьми, порой очень маленькими, но они клятвы не давали, несовершеннолетние, все дела. Впрочем, исключения были. Несколько раз клятвы давали подростки от 15 лет, у которых кроме малолетних братьев-сестер никого и не осталось. А ведь передо мной еще стояла проблема пристроить всех родственников погибших. Поначалу. А там и вообще всю родню моих новых слуг надо было пристроить к делу. Сейчас большинство живет на зарплату мужчин, но это вынуждено. Среди простолюдинов подобная норма. Все же не зря мужчин называют «добытчиками». А вот среди слуг было принято помогать роду своей работой, не сидеть без дела. Да, ситуации бывают разные, и иногда в роду просто нет лишней работы, но это уже не вина слуг. У меня сейчас как раз такая ситуация. Мне просто некуда девать несколько тысяч гражданских. Ладно, не берем во внимание детей и стариков. Последним, кстати, вообще многое позволено. Более того, если о них заботятся дети, на это даже смотрят положительно. Мол, и отпрысков они смогли воспитать правильно, и будущее им обеспечить, в том числе и финансовое. Но и когда они работают, ничего предосудительного нет. Общество благожелательно относится к тем, кто не привык сидеть на заднице ровно и хочет заниматься делом. В общем, если брать всю родню моих бойцов, то наберется порядка пяти тысяч. Взрослых из них около двух тысяч. Уже работают около восьми сотен человек. Еще 12 сотням работу должен найти я. В первую очередь трём сотням, что потеряли кормильцев. Часть из этих трёх сотен уже работает, но далеко не все на меня. Есть и те, кто сам работу нашёл, что несколько ненадёжно для них. Придётся сильно напрячь стакану Кейтару. Всё-таки он не только церемоний мейстер, но и ответственный за персонал. Фактически он глава отдела кадров рода. Персонал всех фирм, фирмочек и торговых точек, принадлежащих Аматеру, проходит через него». Точнее, через его людей. Разве что только у Шедотемору и Коралловой верфи свои отделы. Но скоро я и их в один солью и передам токану. Так что пусть думает и подсчитывает, куда деть столько народу. А если рабочих мест не хватит, а я уверен, что их не хватит, пусть составит доклад, что нам нужно открыть, чтобы дать работу всем. Часть уйдет в новые больницы, часть в новые филиалы Шедотемору. Для оставшихся... Не знаю. Но будем думать. Хм. Театров новых открыть? Персонал ведь там тоже нужен. Ладно, потом. Сначала надо заняться пособием для родственников погибших. Ну а на выходных я, как и обещал, выделил время на друзей, пригласив их всех в «Ласточку», где в то же время отдыхала группа «Интер» в полном составе. Точнее, сначала к себе пригласила, уже вечером мы пошли в «Ласточку». Рассказывать, слава богу, ни о чем, ничего, что стоило бы упоминания, в тот вечер не произошло. Пили безалкогольные напитки, ели вкусности, приготовленные шотганом заранее, так как подобных деликатесов у него сроду не водилось, общались между собой и с ребятами из Интера. Ну а я, отлучившись на полчаса, пообщался с Акеми. Чисто деловой разговор, ничего такого. Для чего-то большего и времени нужно больше. На следующий день было воскресенье, и если мои друзья продолжили отдыхать, то у меня свободного времени больше не осталось. Само воскресенье ознаменовалось поездкой во дворец к императору. Что ему от меня надо, я не знал и даже не догадывался. Могло быть как что-то хорошее, так и плохое, но в принципе чего-то откровенно плохого я от императора не видел, так что и не особо волновался». Принял он меня в своем кабинете, где опять сидел не за столом, а в кресле у книжных полок. Хрупкий старичок в серой водолазке, в черных брюках и с чашкой чая в руках. «Присаживайся, Аматэру Кун», — произнес он, чуть повернув ко мне голову. «Угощайся. Отличный чай с плантацией Акэти». «Благодарю, Ваше Величество», — поклонился я. Так-то он сидел ко мне почти спиной, и мой поклон разве что краем глаза мог заметить, да и не сам поклон, а движение тела, но от греха подальше я не поленился согнуть спину. Пройдя вперед, присел на свободное кресло, повернутое так, чтобы сидящий оказался лицом к императору. Между нами находился небольшой столик, на котором стояла уже наполненная чаем чашка, плюс небольшой чайник, тарелка с какими-то мучными финтифлюшками и конверт. Чай был зеленым и прозрачным. Я и так тому говорю, что на дне чашки был отлично виден знак качества миномота, который члены их рода, если занимались созданием произведений искусства, лепили на свои изделия. Они при существовании миномота немало стоили, а уж сейчас цена на такие предметы и вовсе заоблачные. Их подчас и не продают, а предлагают в дар. Взяв в руки чашку, сделал глоток. Ну, чай, чай. Вроде нормальный. — И как тебе? — спросил он неожиданно. — Хороший чай, Ваше Величество, — ответил я. посмеялся он тихо. — Но раз уж осквернитель чая отозвался о нем положительно, значит, он и правда хорош. — Хм... Они слабо его люди постарались, собирая обо мне информацию. — Все мои не без недостатков, — ответил я осторожно. — Но не у всех достоинств настолько много, что его недостатки не видны. На моей памяти всего несколько человек сумели приобрести столь одиозные прозвища, как «стиратель флотов». А в твоем возрасте вообще никто. Если продолжишь в том же духе, даже сможешь превзойти своего предка. Токеру иллюзия победы был воистину великим полководцем. Это он сейчас Абаматеру Токеро, который первым откликнулся на призыв Мэйдзи и принесший ему больше половины побед в той войне. Токеро вообще ни разу в своей жизни не проигрывал. Но это если читать учебники истории, где кое о чем умалчивали. А вот Атарашики мне по секрету рассказывала, что Токеро был в первую очередь генералом, и на море его били частенько. А иллюзии победы его звали потому, что в большинстве битв противник проигрывал уже после того как уверился в своей победе. думаю прозвище великий обломщик ему тоже подошло бы. Я бы предпочел более мирные прозвище ваше величество, произнес я, прежде чем сделать очередной глоток чая. вы в сложные времена трудно быть мирным, произнес он задумчиво, после чего поставил чашку на столик и взяв в руку конверт, протянул его мне. Но порой, и сложные времена могут быть выгодными. оставив свою чашку, я взял протянутый конверт. Внутри лежал чек имперского банка на 50 миллиардов йен. Я был удивлен. Судя по контексту, эти деньги предназначались мне. Но за что? Переводя на рубли, это было примерно 5 миллиардов. Крейсер? Но... Как он умудрился продать его за такую сумму? Не стоит столько захваченный нами крейсер. Хотя для англичан дело чести вернуть его, так что император вполне мог выжить из них столько. — Я так понимаю, это за наш трофей? — спросил я. — Именно, — ответил император. — Сами там поделите, как хотите. — Благодарю, — чуть поклонился я. «Сами мы за него такую цену не выручили бы». «Не стоит», — махнул он лениво ладонью. «Вы и мне помогли». «Да и мальчишку стоило проучить». Это он сейчас явно об английском короля. И тем не менее я впечатлен, еле заметно покачал я головой. «Да я на свою долю смогу еще одну войнушку начать. Не столь масштабную, как в Малайзии, но все же». И это, если делить деньги ровно на три части, а мне точно больше достанется. Все же сил я выделил больше, чем остальные. Хм, — посмотрел он на меня. Знаешь, а ты, пожалуй, сможешь мне кое-чем отплатить? Слушаю, Ваше Величество, слегка напрягся я, но, естественно, постарался этого не показать. Приглашение на ваш прием по случаю твоего становления главой рода. Озадачил он меня. Когда составите список, вышли его мне, прежде чем рассылать адресатам. Подобные события весьма знаменательно, и мне будет полезно знать, кто там будет. Ну и дату самого приема тоже. — Это весьма небольшая плата, Ваше Величество, — все же высказался я. По уму надо бы промолчать, плата и правда небольшая, если ему нужна всего лишь информация. «Да я и его совет по тому, кого приглашать, принял бы за такой-то подарок». «Так и я почти ничего не сделал», — усмехнулся он. «Что ж, как вам будет угодно, Ваше Величество», — вновь я наклонил вперед корпус, изображая поклон. «Похоже, кто-то по тем или иным причинам не сможет посетить мой прием, но мне по большому счету плевать. Пятьдесят миллиардов йена купят такую малость». Тем более приглашение-то я в любом случае вышлю. Так что Самотеру взятки гладки. С Такугавой и Хатану я встретился через два дня. Именно столько им потребовалось, чтобы вернуться из Малайзии. В целом дела у них шли нормально, у Такугавы даже хорошо. А вот Хатану вновь начал играть с англичанами в кошки-мышки. И получалось у него это так себе. Англичане, что ни говори, отличные моряки. если уж они признали кого-то ровнее себе, работать начинают с полной самоотдачей, чего их противникам становится кисло. А Хатану, ко всему прочему, не нацеливался на максимальный урон противнику, стараясь обеспечить минимум потерь, поэтому и результат выходил слабоватым. Ему еще повезло, что я связался с ним, когда он отдыхал между рейдами, а то и насчет денег пришлось бы общаться по видеосвязи, и на мой прием бы он не попал. Про Токугаву и говорить особо нечего. Сидит на своей базе, посматривает на соседей да плюет в потолок от нечего делать. Встречу я назначил у себя в особняке на 4 часа дня, чтобы и со школой закончить, и было время после того, как мы разойдемся. Прибыли они с разницей в 10 минут, так что ждать никого не пришлось. Хатану в водолазке, пиджаке и брюках серого цвета, а молодой Токугава в синем кимоно. К главной теме я перешел не сразу, Сначала был чай и разговор ни о чем. Расспросил, как там в Малайзии, лично пригласил на прием, предупредил, покосившись на Токугаву, что там будет присутствовать император, хотя он и сам об этом наверняка догадывался, да и выложил на стол конверт. Сидели мы, кстати, посреди моего кабинета. Невысокие кресла, небольшой столик, на котором стояли чашки с чайником. В общем, все чин-чином. «Это деньги за крейсер», — сообщил я коротко. «Взгляните. Первым к конверту потянулся, естественно, Хатану. Не потому, что он самый жадный, просто такугава моложе и не мог лезть вперед». «Ох, ну ничего себе!» — пробормотал Хатану, когда увидел цифру на чеке. «Это... И как мы будем делить это?» Подержав чек еще две секунды, Хатану передал его Мираю. «Для решения этого вопроса мы здесь и собрались», — произнес я. так угава удержался от резких высказываний, но брови у него все же взлетели. — Неожиданно, — положил он чек на стол, — с чего, интересно, император так расщедрился? — А он не из своего кармана платил, — усмехнулся я. Наш император умудрился выжать эту сумму из английского короля. — А что, нормальный ход? — кивнул Хатану. «Логично, я бы даже сказал. Странно, что я об этом не подумал». «Да мы бы и не смогли провернуть подобное», — дернул губой Мирай. «Я не о том», — бросил на него взгляд Хатану. «Просто предположить подобное мы могли, но как-то даже и не думали». 50 миллиардов», — произнес медленно Токугава, после чего, наклонившись вперед, взял свою чашку с чаем. «Предлагаю считать доли по мастерам». А виртуоз будет стоить... два, 3 не знаю. — Думаю, пять мастеров за одного виртуоза будет по совести, — вздохнул Хатану. — Его можно понять. Я и так выставил в тот раз шесть мастеров, а значит, у меня будет одиннадцать долей, против одной у Токугава и трех у Хатану. — Думаю, виртуоза не стоит учитывать, — произнес я, затолкав свою жадность подальше. Он был наемником, так что просто разделим сумму его найма на троих, и все. — И что? — усмехнулся Хатану. — Он бы нанялся к любому из нас. — Это мелочи. — сделал я глоток чая. — Ничего себе мелочи! — покачал головой Токугава. — Нет, я-то не против твоего предложения, но как-то оно нечестно. — Тогда оплатите его наем на двоих, и забудем об этом, — вздохнул я. У меня тоже пороком хватает, так что не надо подогревать мою жадность. Все. Виртуоза не учитываем. Есть такое слово «надо». И мне надо, чтобы у этих двоих остались только положительные воспоминания об этом разделе трофея. В большей степени у Хатану, в меньшей, с расчетом на отдаленное будущее, у Токугавы. Довольно дорогостоящая прикормка, конечно, выходит, но уж что есть. К тому же далеко не все меряется деньгами. Мое благородство и готовность поступиться значительной суммой они запомнят надолго. «Как скажешь, Аматару-кун», — качнул головой Хатану, — мол, хозяин-барин. «Моя благодарность», — Синзи-кун кивнул Токугава, на что и отмахнулся. «Итак, у нас 10 долей», — заговорил я вновь. «У меня 6 у мирай одна, у Хатану-сана 3 35 и 15 миллиардов соответственно». Ну или если переводить на рубли 3 миллиарда, пятьсот миллионов и полтора миллиарда. Отлично мы тогда поохотились, покивал с улыбкой Хатана. Это уж точно, согласился Такугава. Раз все с этим согласны, предлагаю прямо сейчас съездить в банк и разделить деньги, заявил я. Зачем так торопиться, удивился Хатану. Не хочу нести ответственность за подобные суммы, ответил я. Во всяком случае, дольше, чем нужно. «Ну, я, в общем-то, не против», — пожал плечами Хатану. «Аналогично», — кивнул Токугава. «В таком случае допьем этот прекрасный чай и отправимся». Закончил я серьезный разговор. «С возвращением, господин!» — встретил меня на входе в особняк старик Йосиока. «Я дома», — кивнул ему. «Уроки закончились, и я вернулся домой, так что, несмотря на дела, что меня ждали», Настроение было приподнятым. Час назад в особняк прибыли гости, уведомил меня Йосиока. Просят аудиенции с вами. «Кто?» — посмотрел я на шагающего рядом старика. представители рода Тионг», — ответил он. «Глава рода и его мать». «У Тайкинга еще мать жива?» «Нет, стоп». «Глава рода подросток?» — спросил я, остановившись. «Да, господин», — подтвердил Йосиока. «Значит, Тайкинг все же погиб». «Жалко. Нормальный мужик был». «Схожу в душ и приду к ним», — произнес я, вновь возобновляя движение. «Я передам», — поклонился Йосиока. Переодевшись после душа, отправился в гостиную, где меня дожидались Тионг и Атарашики. Последняя отправилась к Тионг только после моего возвращения из школы. Вообще малайцы ей были неинтересны». Но раз уж я все-таки решил с ними переговорить, то можно и уделить им немного своего времени». Главой рода Тионг оказался парнишка лет 15-16. Обычный смуглый полуараб-полукитаец. Он выделялся лишь одним — отсутствием левой руки. Что-то с ним произошло, что отняло руку чуть ли не по самое плечо. Мать, женщина лет 45, по внешности уже была ближе к китайцам и сидела рядом с сыном на диване. А Тарашики расположилась в кресле, к точно такому же направился и я. «Добрый день, прошу прощения, что задержался», — произнес я на английском. «Ничего страшного», — ответил парень, поднявшись на ноги вместе с матерью. «Мы с удовольствием пообщались с госпожой Атарашики», — добавила женщина. «Прошу, присаживайтесь», — повел я рукой, садясь в кресло. «Итак, внимательно вас слушаю». «Приятно познакомиться, господин Аматеро». произнес парень. «Меня зовут Даниэль Тионг, а это моя мать Латифи Тионг. Мы прибыли к вам просить помощи». Запнулся он ненадолго, но, сглотнув, продолжил. «Прошу прощения. Мне сложно просить. В свое время вы посоветовали моему отцу переехать в Японию, и он послушал вас, перевезя женщин, стариков и детей в Такусиму. Сам же остался до последнего защищать Сибу». К сожалению, он не смог сохранить ни город, ни свою жизнь. Так уж получилось, что я и мой младший брат остались последними прямыми наследниками Тионг-Тайкинга, и как старший из братьев я занял его место главы рода. Несмотря на наш побег в вашу страну, мой род все равно был предан королевской семье Петра и своей стране, что сподвигло меня вернуться на родину и публично присягнуть на верность новому королю. Увы, Наши враги, даже в той ситуации, в которой находится наша страна, враги остаются врагами. Злые языки посоветовали королю отправить меня на фронт. Я был не против подобного. Мужчина должен защищать свой дом. Но вот место, куда меня отправили, оказалось чрезмерно опасным для тех сил, которые для этого были выделены. «Выжил я чудом, да и то...» — покосился он на обрубок руки. После подобного я уже не мог оставаться в Малайзии. Может, король не виноват, может, его ввели в заблуждение, но доверять я теперь могу лишь членам своего рода. Поэтому я вернулся. Что тоже вылилось в то еще приключенеца, усмехнулся он горько, но через секунду нахмурился. Плохие новости ждали меня и здесь. Мы знали, что на чужбине нас встретят не ласково, но отец говорил, что вы... что ваше имя поможет, к сожалению, не помогло. Поэтому мне неудобно и горько просить, но род Тионг нуждается в помощи рода Аматеру. Без вас мы потеряем последний шанс на возрождение. Да, по уму не я, так коям уничтожили бы всех взрослых мужчин его рода. Тем не менее, именно мои люди убили его братьев. Я не чувствую за собой вины, так уж сложилось. Но некоторое неудобство при взгляде на парня все же присутствует. «Что произошло в Такусиме?» — спросил я. «Если коротко, то нас пытаются обобрать до нитки», — ответил он, поджав губы. Способы разные, но последней каплей стало предложение основать вместе некую компанию, в которой мой род будет иметь всего 1% акций. в то время как деньги в основном вкладываем именно мы. В это ерунда. Самое плохое, что нам намекнули, что если мы этого не сделаем, то нас начнут убивать. И вы прямо сказали, что в Токусиму вас пригласил я. Задал я очередной вопрос. Прямо? — кивнул он. Я лично говорил об этом. Но в ответ надо мной лишь посмеялись. Сказали, что без доказательств это всего лишь слова. и что от вас они ничего не слышали. «Кто это был?» — бросил я взгляд на Атарашики, которая заметно нахмурилась. «Рот Сойру», — ответил Даниэль. «Нет, не помню». «Атарашики?» — повернулся я к ней. «Специализируется на фейерверках. 300 лет», — ответила она ровно. «Что ж, разберемся», — повернулся я обратно к малайцам. Вы в каком-то роде мои гости, поэтому я приношу извинения за случившееся. Сегодня же разберусь с этой ситуацией. А в качестве компенсации... Не стоит, господин Аматеру, прервал меня Даниэль. Нам будет достаточно тихой гавани, где мы сможем восстановить наши силы. Компенсацию я обдумаю позже, — произнес я, смотря парню в глаза. Но она будет. Прошу прощения, — поклонился он. К сожалению, сейчас я могу лишь благодарить. Этого более чем достаточно, — кивнул я с улыбкой. Возвращайтесь домой и не беспокойтесь. Уверен, вы сможете восстановить свой род в былом величии. После еще нескольких минут расшаркиваний сын с матерью удалились. Я же вновь посмотрел на Атарашики. — Что? — приподняла она брови. — Я к этому не имею отношения. — Ничего себе у тебя мысль скакнула, — удивился я. — Я, в общем-то, о другом. Эти Сойра — реально такие идиоты? — Да кто их знает, — пожалуй, на плечами. — Хуже то, что они не одни такие. — Куча идиотов, даже не попробовавших связаться с нами и уточнить этот момент, — покачал я головой. — У тебя ведь есть телефон мэра Токусимы? «Если продиктую, запомнишь?» — спросила она, вздохнув. «Ну, вообще, я и сама могу с этим разобраться». «Вот только пригласил Род Тионг в Такусиму. Именно я. Так что давай, диктуй».